Глава 18 Надежда Владимировна молчала. Мне вообще в какой-то момент показалось, что она просто уснула на заднем сидении такси. Судя по всему, прооравшись на Эдика, она попросту потратила слишком много энергии и сейчас попросту восстанавливала свои силы, уперевшись головой в прохладное стекло пассажирской двери. Наверное, еще и сны хорошие видела. У хороших людей сны всегда должны быть хорошие, иначе... Когда им отдыхать от творящегося вокруг беспорядка? Впрочем, у меня тоже не наблюдалось большого желания беседовать. Я просто смотрел в окно и чувствовал, как меня накрывает волной ностальгии. Если честно, я вообще не думал, что вновь побываю в этих местах, тем более так скоро, и при столь удивительных обстоятельствах. Названное таксисту место назначения наверняка не сильно отозвалось в его душе, однако в определенных узких кругах оно было широко известно. Легендарный военный госпиталь, окруженный большим количеством легенд и еще большим количеством баек. Впрочем, как говорил один мой знакомый, медицина – это область вечных экспериментов, потому что ни один врач не знает, выживет его пациент или нет. Так что байки сопровождают любую маломальски приличную больницу, а уж у этого госпиталя их хватит минимум на библиотеку разнообразных историй. Я, например, много раз слышал историю про привидение, которое пытается пройти через КПП на территории госпиталя в облике хирурга. Каждый раз в одно и то же время у входных дверей появляется мужчина средних лет и уговаривает дежурную смену срочно пропустить его внутрь, пока у него пациент не умер. Естественно, никаких документов у призрачного хирурга не было, но о его визитах немедленно оповещали дежурного врача, иногда и всю остальную смену. Если призрачный хирург приходил в гости, то к утру обязательно кто-то умирал, причем из тех, кто вроде бы шел на выздоровление. Ходят слухи, что кто-то из начальников госпиталя в свое время пытался договориться с призраком или хотя бы просто наладить с ним контакт. Хирурга пробовали пропустить на территорию госпиталя, однако он исчезал, едва получал разрешение пройти. Потом пытались игнорировать. Потом... Потом просто смирились, пытаясь привыкнуть к его визитам. А вот медсестры диагностического отделения часто вспоминали про санитарку Леночку. Эту историю мне рассказывала очень симпатичная санитарка, причем в ее устах все звучало настолько достоверно, как будто она выступала прямым участником событий. Все как положено давным-давно и очень таинственно. Если верить легенде, то однажды еще при Советском Союзе случилась эпидемия гриппа, И забилетенили половина врачей, и почти все санитарки. Раньше тоже случались эпидемии, но дома никого сидеть не заставляли. Люди продолжали ходить на работу и строить светлое будущее. А вот тут светлое будущее оказалось под угрозой, потому что банально оказалось некому мыть пробирки для анализов. Руководство пыталось привлекать к этому процессу все свободные руки, но их, тех самых рук, упорно не хватало. Тем более колбы для анализов — это не чашка из-под чая, здесь соблюдение определенной технологии требуется. В общем, впору было кричать «караул», но без гарантии, что кто-то услышит и отреагирует. И вдруг, в одну прекрасную ночь, дежурный по госпиталю услышал пение. Пожилой майор, давно готовившийся к пенсии, поначалу подумал, что давно не был в отпуске и попросту переутомился. Ну кто, скажите, может петь в темных коридорах в два часа ночи? Но минуты шли, а пение не исчезало, так что дежурному пришлось признать, что галлюцинации у него нет, и чей-то голос существует в реальности. Мужчина заглянул в сестринскую, затем с сомнением открыл дверь в моечную. «Ой, доброй ночи!» Миловидная девушка лет тридцати сноровисто топила пробирки в металлической ванной с дезинфицирующим раствором. «Я вас разбудила?» «Да нет», — смутился майор. «Просто поздно уже, вот я и удивился, что здесь кто-то работает». «Не успеваю днем», — улыбнулась девушка, — «вот и приходится ночью помогать». «Дела», — подивился подобной самоотверженности дежурный. «А чего ж вы тогда свет не включаете, глаза испортите?» «Да мне и так удобно», — пожала плечами девушка, но майор все-таки щелкнул выключателем и с удовольствием полюбовался на фигуру санитарки. «Худенькая такая», — подумал он. «Вон прям, просвечивает. Не доедает, наверное, а по ночам работает. Непорядок». За спиной дежурного послышался какой-то шорох, он оглянулся, но в полутемном коридоре лишь потрескивали лампы дежурного освещения. А вот когда он повернул голову назад, в моечной уже почему-то никого не оказалось. Майор заглянул во все помещения отделения, но худенькой девушке нигде не было видно. Наверное, испугалась, что он застал ее за работой в столь неурочное время и сбежала, не пожелав раскрывать свое имя. «Ничего, никуда ты от меня не денешься», — думал мужчина, возвращаясь на свое рабочее место в дежурку. «Я по-любому завтра выясню, кто в диагностике такая красавица и почему я не видел ее раньше». Или еще проще, у помощника спрошу. «Сегодня со мной Артем, всем известный Ловилас. Он наверняка в курсе всех молодых и симпатичных сотрудниц нашего госпиталя». Однако Артем не помог, а наоборот огорошил майора неожиданным вопросом. Сергеевич, а ты кого искал-то? Или у тебя там где-то среди анализов заначка припрятана? Какая заначка, дуре твоя башка! Рассердился дежурный. Ты что, затылком в мониторы смотришь? Там девушка была, пробирки мыла. Мда, с ироничным видом протянул помдеж. Сергеич, с бухлом тебе пора завязывать, а то на медкомиссии психиатра не пройдешь. «Галлюцинации, дорогой, вещь серьезная». «Да какие галлюцинации?» Взбесился майор. «Там была санитарка, она мыла пробирки». «Ну да, ну да». Артем даже немного отодвинулся от дежурного вместе со стулом. «Я же слепой, ничего не вижу». И он повернул к майору свой монитор. На экране крутилась видеозапись десятиминутной давности. Дежурного по госпиталю на ней рассмотреть можно было достаточно четко, а вот кого-то еще нет. Тяжело, знаете ли, рассмотреть... Того, кого нет на экране. Впрочем, у меня к этой истории сразу возникло множество вопросов, особенно на тему видеокамер в эпоху Советского Союза, но я же не буду умничать и портить настроение красивой девушки. Тем более, концов все равно не найти. Майор уволился и сгинул, Николай перевелся и никто не знает куда, а Леночка... А в Леночку верили. Верили хотя бы потому, что периодически кто-то мыл в отделении все пробирки до скрипучей чистоты. И подобных историй в госпитале можно услышать огромное количество. Ну а как иначе может быть в заведении, где регулярно спасают жизни в самых безнадежных случаях? Впрочем, гораздо больше я удивился, когда в одной африканской деревне местная целительница мне рассказала историю про больницу с непроизносимым названием. С ее слов в далекой северной стране работали не врачи, а волшебники, которые лечат людей не лекарствами, а заклинаниями. Сила их велика, причем настолько, что однажды и вовсе из тела человека снаряд достали. Естественно, что я, как нормальный пограничник, точно знал, что не снаряд, а минометную мину. Об этом даже в фильме «К столетию погранвойск» рассказывали. Но в Африке-то об этом откуда знают? Интересно, а Надежда Владимировна в курсе этой истории? Спросить, впрочем, я все равно не успел. Мы подошли к КПП, и, к моему удивлению, целительница... Даже не подумав притормозить, просто потянула на себя дверь. Такое ощущение, что она здесь каждый день ходит. Или, может быть, в госпитале пропускной режим изменили? Нет, все на месте. Прапорщик с пистолетом, металлический турникет в полный рост и маленькое окошко в стене, где временные пропуска на посещение выписывают. «Мальчики, это со мной!» Махнула рукой целительница, и лампочка над запором загорелась зеленым цветом. «Надежда Владимировна, вы серьезно...» Догнал я женщину уже в паре метров от КПП. — Это что сейчас было? Спектакль для подмастерья? — Ты о чем? Целительница посмотрела на меня настолько недоумевающим взглядом, как будто я про слонов, на которых земля стоит, спрашивал. — Обо всем. Искренне всплеснул я руками. — Это режимный объект. Сюда с ксивой ты не всякого сотрудника пустят. А вы так ручкой махнули, и все двери немедленно отворились. Как будто так и должно было случиться. — Геннадий. «Я тебя не очень понимаю», – пожала плечами Надежда Владимировна. «Мы пришли, меня здесь знают, нас пропустили. Что не так-то?» «А то, что гражданские на территорию госпиталя просто так попасть не могут», – продолжал возмущаться я. «Признайтесь честно, вы меня все это время обманывали». «В каком смысле? Обманывала?» – искренне изумилась целительница. «Геннадий, я искренне тебя не понимаю». «Вы сотрудница ФСБ?» – напрямик спросил я. «Вы с полковником Седых все это время просто разыгрывали меня? Как в старых фильмах? Хороший полицейский, плохой полицейский, так что ли? Ну и что вам тогда от меня нужно?» «Гена, выдохни!» Взяла меня за плечи целительница. «Ты несешь полную ересь. Только, видимо, пока сам еще этого не осознаешь. Если Эдик сунется в госпиталь, то его, в отличие от меня, будут долго мурыжить на входе. Несмотря на все его корочки и регалии. Я целитель!» Я спасла в этом госпитале столько людей, что можно пару поселков заселить. И ребята на КПП практически все ко мне с чем-нибудь обращались. Кто сам нос не туда сунул, а у кого родственники приболели. Поэтому я и хожу сюда, как по променаду. Не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. «Извините», — буркнул я после небольшого раздумья. «Просто это все выглядит как-то странно, и моя жизнь перевернулась слишком неожиданно». «А так всегда бывает, когда пытаешься добрыми делами заниматься», — усмехнулась целительница. «Пойдем, нас наверняка люди ждут». «Где это?» — не очень понял я. «Мне казалось, что нас кто-то встретит. Или мы сюда не учиться приехали?» «Учиться, конечно», — отозвалась Надежда Владимировна. «Вот сейчас в травму придем и чему-нибудь научимся. Там практически всегда требуется помощь целителя, как минимум облегчить боль или остановить кровотечение. А тебе пока полезно тренироваться, при любой возможности». Однако попасть в травматологическое отделение нам не дали. Стоило только подойти к главному корпусу госпиталя, как его двери с грохотом распахнулись нам навстречу. На улицу выбежал мужчина лет 50 в белом медицинском халате, полы которого развивались как ангельские крылья. «Надежда Владимировна! Как я рад, что вы приехали именно сейчас! Я уже собирался сам звонить, но мне по счастливой случайности сообщили с КПП, что вы оказывается в госпитале. Это чудо, настоящее чудо!» «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич», — улыбнулась женщина-врачу. «Я тоже очень рада вас видеть. Кстати, познакомьтесь, это Геннадий, мой ученик». «Очень приятно», — едва взглянул на меня Дмитрий Сергеевич, а потом снова обратился к Надежде Владимировне. «У нас действительно экстренный случай. Пациент поступил ночью после ДТП. Сделали две операции, но никак не можем стабилизировать». Много сложных и непонятных слов, но уточнить их значение мне никто не позволил. Целительница изменилась в лице и, не говоря ни слова, устремилась в здание. Дмитрий Сергеевич даже не пошел, а буквально побежал за ней в припрыжку, а я смотрел им вслед, чувствуя себя невыносимо глупо. Меня попросту забыли. Вернее, показали собственную никчемность, от которой пока больше вреда, чем пользы. Однако уже в дверях целительница обернулась и рявкнула так, что вороны с карканьем сорвались с деревьев и ринулись прочь подальше от госпиталя. «Геннадий!» «Ты чего стоишь, сопли жуешь? Не слышал, что ли? Человек умирает!» На самом деле, лежащий в палате под простыней мужчина совсем не напоминал умирающего. В конвульсиях не бился, священника не требовал, а многочисленные подключенные к нему приборы работали вроде бы штатно. Зеленые лампочки задорно перемигивались, а в палате не надрывалась тревожная сирена. Дыхание мужчины было ровным и спокойным. Мне вообще показалось, что он просто глубоко спит. Однако, судя по напряженным лицам Надежды Владимировны и Дмитрия Сергеевича, все обстояло не так уж и благодушно. «Да уж», — покачала головой целительница. «Такими темпами может и до утра не дотянуть. Много крови потерял». «Думаю, что достаточно много», — кивнул хирург, а затем взял у зашедшей вслед за нами в палату медсестры папку. «Множественные ушибы, перелом берцовой кости правой ноги, закрытая черепно-мозговая травма». Дмитрий Сергеевич неторопливо зачитывал историю болезни, а целительница просто стояла, внимательно слушала и больше ничего не делала. «Я тоже старался слушать, но из-за множества незнакомых слов смысл услышанного ускользал». «Сколько времени прошло после операции?» — непривычно жестким тоном задала вопрос Надежда Владимировна, перебив Дмитрия Сергеевича. «Их было две», — поморщился доктор. «После второй прошло около шести часов». «У него внутреннее кровотечение». Безапелляционно заключила целительница. «Небольшой, но есть. Скорее всего, пропустили отломок кости где-то в брюшной полости». «Ничего подобного», — ответил Дмитрий Сергеевич. «Вообще-то это я делал операцию и не мог совершить ничего подобного. Могу показать снимки, но я просмотрел их трижды и не нашел никаких осколков». «Но так быть не может», — повысила голос Надежда Владимировна. «Мы же с вами оба врачи и понимаем это. Ангиографию делали?» «Пока нет», — Теперь врач откровенно раздражался. «Но теперь обязательно сделаем». «Спокойно, спокойно», — примирительно подняла вверх раскрытые ладони целительница. «Хороший мой, меньше всего я хотела обвинить тебя в непрофессионализме, но кровотечение действительно есть, и спорить с этим бесполезно». «Я уже давно не пытаюсь с вами спорить, Надежда Владимировна», — махнул рукой Дмитрий Сергеевич. «Просто мужика жалко». Шесть часов, первая шла, почти восемь, вторая, тазовые кости по кусочкам складывали. Я думал, что спать буду сутки, не вставая, так сильно устал, а тут вон какие нюансы. К сожалению, бывает и не такое, — пожала плечами целительница. — Впрочем, есть возможность немного помочь, и тебе, и больному. У меня Гена есть, он подобные задачки, как белка орешки щелкает. — Я... В ногах появилась предательская слабость. Понятное дело, что никто не просит меня засунуть руку внутрь человека и пальцем сосудик пережать. Но все равно речь идет о жизни человека. Столько травм, две операции. Тут же любое лишнее движение. «Смелей, Геннадий!» — подбодрила меня целительница. Я сделал еще шаг и в этот момент почувствовал уже привычную боль в руке. «Точно!» Как я мог забыть про свою новую подругу? Мне даже немного стыдно стало, а ведь я обещал ей еще и имя придумать. Подойдя к кровати, я заметил внимательный взгляд Дмитрия Сергеевича, поэтому постарался повернуться боком. Не думаю, что о моей змейке стоит знать всем без разбору. Да и есть в моей помощнице какое-то читерство. Не знаю, на что именно успел отвлечься, но момент трансформации кольца в змейку я все-таки пропустил. А через несколько мгновений в моей голове начался хаос. Красные, белые, желтоватые краски сливались в совершенно немыслимый узор. Что-то пульсировало, переливалось, но, как я не напрягался, ясности в происходящем больше не становилось. «Ну, ты, конечно, молодец!» — прозвучало в голове. Не уверен, что верно понял эмоции помощницы, но мне показалось, что она оказалась прям таки возмущена моей непонятливостью. «Положи руку на правый бок больного!» Вновь раздалось у меня в голове. «Да нет же! Выше! Еще выше! Левее! Здесь!» «Здесь!» — послушно повторил я за змейкой. Ощущение, как будто вагон с углем разгрузил в одиночку. Казалось бы, прошло всего несколько секунд, а я уже на ногах стоять не могу. Сейчас присесть бы. «Вот видите, Дмитрий Сергеевич», — широко улыбнулась Надежда Владимировна, — «какую смену растим! С первой попытки безошибочно определил место кровотечения. Молодец!» «Ага, спасибо!» — с трудом кивнул я, затем, не торопясь, почапал в сторону выхода из палаты. «Извините, но мне прям очень надо подышать свежим воздухом». Впрочем, врачи-целительницы не обратили на меня никакого внимания. Они уже обступили кровать пациента и горячо спорили о том, как перепроверить мою информацию и как зашить треснувший сосудик. А с другой стороны, куда я лезу? Люди семь лет учились, в отличие от обычных студентов, половины которых даже не помнят название собственного вуза. Я сделал все, что мог. Сев на скамейку в парке, я с удовольствием потянулся и вытянул ноги. Закрыл глаза и представил свою мягкую подушку. Сейчас бы завалиться на нее. В этот момент в пространство вторгся непонятный звук и лишь через несколько секунд сообразил, что это надрывается именно мой мобильный. «Катя!» От радости я издал какой-то невообразимый крик, сильно напоминающий смесь песен группы «Ария» и «Визгом» закулотого поросенка. «Привет, красавица!» — бодрым голосом протараторил я в трубку. «Ты меня потеряла?»